Глава 14: Враг среди друзей. Нас ни на мгновение не оставляли одних. Опрашивали все чины гарнизона, маги, профессора. Сначала все вместе, потом по отдельности. Будто бы мы можем рассказать разные истории. И хотя они все знали, что на Рудон действительно напали, все равно проверяли. Особенное недоверие вызвала я, как родственница того самого безумного мага. Понять бы еще степень нашего родства — Он ведь явно не из близких, иначе бы я точно знала. Но, скорее всего, наше семейное проклятие появилось по его вине. Кто-то мог быть очень им недоволен, и причины были. Шиа, я сидела в общей столовой, наслаждаясь минуткой одиночества, когда ко мне подошел Дир. Вспомнилось то, что я видела в гоблинской иллюзии. Но он же не виноват. То была всего лишь фантазия, нереальность. Здравствуй. Улыбнулась. Но затем на память пришли уже настоящие слова. И улыбка погасла. «Что тебе нужно?» И уж совсем не ожидала, что Дир бухнется передо мной на колени и обхватит руками мои ноги. «Прости меня, Шиа. Прости за все. Я не хотел, но мои родители настояли на этой свадьбе. Она мне не нравится. Я люблю тебя, правда. После нашего разговора я много думал и решил, что на этот раз «Должен следовать зову сердца». «Дир, о чем ты?» Попыталась отстраниться. «Когда мы с тобой разговаривали?» «Как это когда?» «На балу у герцога Клайна». В голове завертелись мысли, похожие на маленьких слезнепопиков. «Если Дир действительно был там, то и мы с Яном тоже? И значит, это все не было иллюзией? Но как же так? Что же это за магия такая?» «Ты женишься?» Спросила только для того, чтобы не молчать. «И так все ясно, о чем еще говорить?» «Нет, я отменил все приготовления». Я смотрела на своего бывшего жениха и не могла понять, что чувствую к нему. Путешествие с Яном, наша свадьба, пусть и истинно гоблинская, изменили меня. Пропало обожание и слепая вера в самого лучшего из мужчин. Нет, я больше не любила его». Хоть сердце все еще немного соднило, но скорее от обиды. Понятно. Шиа, тебе помощь нужна? Удивляюсь я Яну. Он всегда оказывается там, где нужно. Нет, но я рада, что ты пришел. И правда, с его приходом будто бы тепло разлилось в душе. Хотя не виделись мы всего полчаса, а я уже успела соскучиться. И я рад. Он улыбнулся, а потом холодно спросил у Дира. И что же, лорд? хочет от моей супруги супруги взвился мой очень бывший жених шиа вы что поженились я набошел его чтобы встать рядом со мной хоть немного но ближе чем стоял дир погладил по плечу ласково словно мы были самой настоящей парой да лорд поженились так что впредь попрошу вас соблюдать дистанцию ясно неожиданно улыбнулся дир вот только Было в этой улыбке нечто такое, после чего хочется бежать и отмываться, сдирая кожу до красноты. Подумал, как жить без папочкиной помощи, да? А тут такая кандидатка подвернулась. Конечно, не клайновское богатство, но и так сойдет. И ты, Шиа, знал ведь, что дура, но никак не ожидал, что поведешься на этого самовлюбленного ублюдка. Думаешь, любит? Я... Он почти прокричал «Это я!» «Я тебя не любил!» «Терпел!» «Спорил с родителями, что такая невестка им подойдет!» «Бессловесная, не умеющая спорить!» «Идеальная кандидатка на роль леди Сартас!» «Ведь деньги — это всегда главное!» «Когда ты уже это поймешь?» «Не зарывайся!» — предупредил Ян. «Не я женился под шумок!» Дир отступил на шаг. — скривил губы, но молчать и не думал. — Насколько тебе хватит ее денег, а, Клайн? Мне бы хватило лет на двадцать. При умеренной экономии, конечно. А тебе? Или тоже планируешь избавиться? Несчастный случай, неудачное заклинание? — Тоже? — мой шепот никто не услышал. Я чувствовала, как напряглась рука Яна на моем плече, но сама даже всех слов не хватило бы описать. Что я чувствую? Узнать, понять, осознать. Нет, моих сил будет недостаточно, чтобы выдержать такое знание. Я сцепила дрожащие, похолодевшие руки в замок, до боли впиваясь ногтями в кожу. Как можно было быть с такой дурой и ничего не замечать? Что ты несешь, Сартас? Открываю правду. Дир картинно развел руками в стороны. «Я ни за что не поверю, что у тебя к ней любовь. К этой!» «Все дело в деньгах?» «Ну, конечно!» – почти радостно кивнул он. «Но у моей семьи нет денег!» «Ошибаешься!» – улыбка стала злой. «Если бы не деньги, я бы не стал столько лет изображать влюбленного героя!» «У нас нет денег!» – повторила погромче. «У папы пекарня, а мамина семья никогда не была богатой!» «У папы пекарня!» — передразнил он. «И он снабжает хлебом самого князя!» «Ему не платят золотом по весу хлеба!» Разговор уже не бил, он раздражал. «Денег у нас ровно столько, сколько нужно для жизни!» «Спроси у него сама, если не веришь мне!» «Я же говорю, ты дура, Шиа!» «И всегда ею была!» Что-то произошло. Моя магия вдруг взбрыкнула, дав понять, что она еще со мной и никуда пропадать не намерена. И я... Я сделала то, что бы сделала на моем месте любая девушка. Дала сдачи. Как умею. В Дира полетело сразу три заклинания. Причем одно из них принадлежало не мне. Ян решил помочь. Моего бывшего жениха подняло в воздух, закрутило, швырнуло на стол. От ледяного пульсара, отражающего мое настроение, он все же успел увернуться — чтобы мгновение спустя попасть под шквал мелкого огненного дождя от Яна. Одежда ингара алмазного дворца тут же начала дымиться, тлеть, разлетаться на лоскуты. От отчаяния Дир послал в нас парочку простых заклинаний, но Ян отбил их с легкостью. — Очень надеюсь, что вы нас покинете, лорд Сартас, — холодно произнес мой супруг. — Супруг, самой смешно. Иди в болото к гоблинам, Клайн, прошипел тот, пытаясь удержать расползающуюся одежду. Еще поплатитесь. И рванул к выходу. Туда ему и дорога. Он тебя не обидел? Тут же обернулся ко мне Ян. Нет, почему-то я с трудом могла сдержать улыбку. Отлично, тогда идем. Нас перебрасывают в рудон. Там, говорят, очень неспокойная и нужна помощь. А как же, Ингары, удивилась не на шутку а тебе этот ни о чем не сказал. Мой слезнепоп знает, кто он мне, поморщился, кивнув на дверь. Если хоть половина из ингаров похожа на него, то я удивлен, как ваше княжество выстояло. Задумчиво кивнула, но тут в голову пришел момент, о котором я еще не успела рассказать. Ян, то, что с нами произошло, не было иллюзией. И что? Равнодушно пожал он плечами. Не было и не было. «Пошли». «Но твой отец!» – замялась и отвела взгляд. «Он ведь отрекся от тебя и...» «И ничего мне от этого не будет, поверь». Меня обняли и потащили к двери. «В данной ситуации я кругом в выигрыше». «Спорить с ним не буду. Есть вещи и посущественнее. Точнее сейчас все важнее пустых разговоров. А я так и не узнала ничего. Вот кто такой Лак?» Родственник он мне или нет? Хотя на этот вопрос вроде бы ответили. Родственник. Тогда какой? Явно не дядя, потому что у дедушки только один сын был. Еще один дедушка. Тоже быть не может. Ой, кошмар. Придется разбираться в семейном древе. Может, кто и расскажет, откуда проклятие появилось. Но сначала нужно остановить этого Ордуна. Так, все собрались. Мак Торион устало нас оглядел. Студенты ждали его слов. Кто-то со страхом, кто-то с надеждой. Надеялись в основном боевики. Как вам уже рассказали, вездесущие сплетники и проныры, на Рудон было совершено нападение. Неясно пока, была ли атака на Ордонар отвлекающим маневром или чем-то иным. Возможно, нам повезло, потому что щит здесь выдержал, и можно ничего не опасаться. С другой стороны, бросить Рудон на произвол судьбы – «Мы не имеем права. Князь Роднес уже там. Но его сил пока недостаточно для преодоления кризиса». «Магия полностью признает князя только через полгода. Примерно», шепнула Яну, хотя услышали и другие мои однокурсники, что стояли ближе. Но, в общем-то, это не было тайной. Просто рудонцы о таком не распространяются. И именно по этой причине, что сейчас явила себя во всей красе». Мы практически беспомощны перед нападением. Вас отправляют туда, чтобы пресечь разговоры, не имеющие под собой никакой опоры. Говорю сразу, вы студенты и можете отказаться от практики. Она не будет вам засчитана, но, по крайней мере, появится шанс остаться в живых. Потому что то, что там происходит, далеко от ваших розовых соплей. Там смерть. Не страшилки, а самая настоящая смерть он был серьезен, но его все равно никто не послушал. Все же мы маги, нас учат стоять до конца. Отлично, где открывают портал, вам скажут кураторы. Мне показалось, что он не просто расстроен, а раздавлен. Интересно, все дело в том, что он не сумел выполнить то, на что был направлен? Защитить границу? Ведь не расстраиваться жизнь за того, что он не повоюет. Рядом с нами остановились Мурмираус и Чиш. Она закатывала глаза, слушая наставления нашего серого профессора, и улыбалась. Пух, я справлюсь. Мне не нужно отправляться в академию. Тем более хусечка там один. А ты должен представлять, что значит оставить мужчину наедине». «Варя, родный с опытный маг, а у тебя уровень магии всего пара Лу». «Да я со своей парой вас еще уделаю», — воскликнула она и повернулась к нам. «Ведь так, мои верные студентики?» Мы протянули нечто заунывно-утвердительное, но ей оказалось достаточно. Не понимаю я, как можно вечно быть такой счастливой. Что за мир у нее такой? Попроситься на следующую практику туда, да посмотреть? «Вот и отличненько. Мурита, веди нас». Профессор что-то прошипел и двинулся вперед, ловко обходя остальных студентов. Я заметила, что некоторые все же были в растерянности и хотели отказаться от практики. Что ж, Торион прав. Там нас могло ждать что угодно. Это здесь мы были под защитой. А все рассказы об опасностях простыми страшилками. «Профессор Чиш! Сиаля обратился к ней, чуть вырвавшись вперед из нашей толпы. «А где профессор Арс?» «Уже в Рудоне. Вообще-то...» На нас с Яном упал многозначительный взгляд. «Он первым бросился искать наших пропащих и вернулся только тогда, когда нам сообщили о падении защиты Рудона». «Понятно», — Сиаль кивнул, но от колкости удержаться не смог. «Тогда я могу быть спокоен за свою безопасность». Чиш фыркнула, но не ответила. От ворот мы ушли недалеко. Видимо, в этот раз никто не боялся, что порталы нарушат защиту. Странно, а ведь никто даже словом не упомянул — что защита здесь стала намного лучше. Хотя мы же рассказывали, что сделал Лак. Но, думаю, нам просто не поверили, что он может быть хорошим. Уверена, все так и думают, что щиты Рудона сломал безумец, а Ардун всего лишь его помощник. Не задерживаемся, проходим, не толпимся. Портал был простеньким. Только для того, чтобы как можно быстрее ввести нас. Но зато быстрый. Все перемещение... Заняло не больше минуты. Я вдохнула родной воздух, наполненный ароматами цветов, которые не росли больше нигде, и магии. Магии, которая отличала это место, делая его таким неповторимым. Нас переместили прямиком к казармам ингаров, а те уже нас ждали. Столько знакомых лиц, только в этот раз никто не улыбается. Все мрачные, сосредоточенные, ждущие нападения в любую минуту. «Ждите здесь», ткнула в нашу сторону пальцем чиш и целенаправленно двинулась в сторону казарм. «Варя!» истошно завопил Мурмираус. «Не туда! Стой!» Не меняя ни скорости передвижения, ни выражения лица, наша уважаемая преподавательница развернулась и пошла в ту сторону, куда бешено вращая лапой указывал Мурмираус. «Хм, интересно». А ведь, ко всему прочему, я так понимаю, она еще и будущая княгиня. Смеяться над ней я не собиралась. Но улыбку все это вызвало такую, что скрыть ее не смогла. «Не разбегаться!» – прошипел серый профессор и побежал за ней. «А нам-то что? Не будем!» Шия, Кого я вижу?» «Рунарк!» – обернулась к старому ингару. Вообще он не старый, но из-за серьезной магической травмы так и не смог вернуться в строй. «Потому-то и охранял тех, кто когда-нибудь должен был занять его место». «Получилось, значит? А я все у твоего папки спрашивал, как ты там?» «А почему у лорда Сартаса?» – вклинился Ян. Рунарк, оценивающий, оглядел его, заметил руку парня, по-хозяйски обнимающую меня. «А ты, парень, кто?» – хмуро осведомился он. «Ну да, меня тут действительно любили и были готовы защищать». «Муж ее?» — ухмылку Яна я всем телом почувствовала. И в голосе она проскользнула, и рука меня покрепче к себе прижала. «Муж, говоришь?» — задумчиво произнес Рунарк. «И слава темным богам, что ты этого мальчишку позабыла! Гнилой он, этот Сартас, как и вся его семейка. Смотрел на вас, и так тебя жаль было!» «Да? А чего ж мне никто ничего не говорил?» «Похоже, я одна верила в то, что меня Дир любит». «Теперь можете её не жалеть. Я уж ее в обиду не дам». «Так кто ты, парень?» Снова спросил Ингар. «Будущий герцог Клайн». «Ну вот, опять. Только я решила, что Себастьян стал нормальным. И он опять кичится тем, кто он». «Да, ну посмотрим». Свист, а затем оглушительный взрыв оборвали слова Рунарга. Земля задрожала. В воздухе появился запах гари. Мерзкий, проникающий в лёгкие, удушливый запах. Так горит старое дерево и плавится камень. Именно с ним теряется надежда, что все будет хорошо. Мне было трудно поверить, что такое происходит здесь, в лучшем городе мира. Но, тем не менее, нас, Рудон, много раз пытались захватить, проработить, уничтожить. И вот это почти случилось. Кем бы ни был Ардун, но он все распланировал, в этом не осталось ни малейшего сомнения. Он напал на самое сильное княжество в тот самый момент, когда оно наиболее уязвимо. Князь – абсолютная сила. Но сейчас, именно сейчас, он практически ничего не может поделать, и вся наша магия бесполезна. Единственная сила, что способна остановить вторжение – это люди. «Прорвались!» Рунарка окинул цепким взглядом сбившихся в кучу студентов. Кураторы тоже не проявляли смелости и решительности, потеряно пряча взгляд. «Так, командира еще нет. Все, кто с боевого, некроманты. Кто там еще у вас есть? Кто знает хоть одно боевое заклинание к штабу? Лекаре, батальки, в казармы. На вас будут раненые. Скоро их здесь будет много», — чуть тише добавил он. «Еще один взрыв прогремел совсем близко». И мне показалось, что порыв горячего ветра принёс запах свежей сдобы. Нет, я завертела головой, пытаясь понять, откуда. И увидела огненное зарево над кварталом, где был мой дом, где была пекарня. «Папа!» — рванула в ту сторону. «Шиа, стой!» — перехватил меня Ян. «Там папа, понимаешь? Там мой папа!» «Тише, мы ничего не сможем сделать!» — успокаивал он меня. «Ян, пожалуйста!» Я едва сдерживала слезы. «Шиа, ты тут мне не вздумай баловать. Марш в казарму!» Сердито заявил Рунарк. Но мне было все равно. Я так испугалась за папу, за Дудо, который был мне как дядя, что совсем перестала замечать, что и как мне говорят. Значение имел только Ян. Одной мне было бы просто не справиться. «Лайхорн, ты чокнутая!» Вздохнул он. «Я помогу, но с одним условием». Быстро добавил он. «Я согласна». «Подожди. Всего одно условие, но подумай. Если согласишься, я не дам тебе отступить». Предупредил он. «Плевать, говори». «Ты выйдешь за меня замуж». «Даже не вопрос, просто утверждение». «Замуж? За него?» «Понятия не имею, что я к нему чувствую. Но сейчас готова на все, чтобы узнать, как там папа. Мы уже женаты. Стоит ли говорить, что наши однокурсники, и без того шокированные нашими отношениями, Теперь прислушивались вовсю. Даже про войну подзабыли. «Нет, я хочу по-настоящему, чтобы никто не сомневался, что ты моя жена». «Хорошо, я согласна, доволен?» «Безусловно», — напряженно улыбнулся Ян. «Сиаль, можешь помочь?» «Уже помог», — улыбнулся тот. «Что?» — удивленно переспросил Ян. Сиаль посмотрел на меня, подмигнул. «Идите и не помрите там». В следующее мгновение... Нас от остальных отделила непроницаемая пелена. Эльфийская магия, чтоб ее никогда не знаешь, чего ожидать. Зато для всех мы с Яном стали невидимками, пусть и на короткое время. Добежать до ворот его хватит. И мы побежали. Я думала, что на улицах будет полно людей, но нет. Пустота. Словно все попрятались в ожидании конца света, хотя, по сути, так оно и было. «Сюда!» – дернула Яна в переулок. И, как оказалось вовремя, На то место, где мы с ним стояли, упала чернильно-черная клякса. Зашипела и начала расползаться в стороны. Если бы я не свернула, к нам бы пришел полнейший слизнепоп. Удача все же на нашей стороне. Откуда-то со стороны площади послышались дикие завывания. Нужно бежать и не останавливаться. Еще одна клякса впечаталась в стену рядом с нами. Я вздрогнула от шума, который она произвела. Страшно подумать... Что бы с нами случилось от ее прямого попадания? Куда дальше?» Не останавливаясь, прикинула варианты. Впереди широкая дорога, перебежать ее незаметно не удастся. Остается только между домами проскользнуть и там дворами, если получится. «Пригнись. Туда, где только что была моя голова, влетел огненный пульсар. Мелкий, не способный причинить много вреда. Но если бы попал в голову, то тут уж ничего бы не пришлось делать. И ни один лекарь бы не помог». «Туда!» – кивнула ошеломленно. Мы свернули на чью-то частную дорожку, чтобы сократить путь, потому что стало очевидно, против нас не только нечисть, но и кто-то из магов. Нечисть не способна посылать пульсары в противника. Ян резко остановился. Я по инерции влетела ему в спину. «Давай назад!» – начал отступать он. «Но этот путь ближе и безопаснее!» – запротестовала, быстро обходя его. «И он не успел меня остановить». Там лежали люди. На заднем дворе у тетушки Дайни много людей. Кого-то я знала хорошо, кого-то нет. Но все они были жителями Иллигерии. Теми, кого я хоть мельком, но видела на улицах. И теперь они все были мертвы. «Ян!» «Тихо, не смотри!» Он попытался меня обнять, но я вывернулась. «Ян, я боевой маг!» «Что значит «не смотри»?» Прятаться я не буду, просто я знаю их и не могу поверить, что... Смерть реальна? Да. Шия. Студент Клайн, студентка Лайхорн, что вы здесь делаете? Щиты мы выставили самопроизвольно, как самые заправские боевые маги. Даже кровь жителей моего города, что навсегда отложилась в памяти, не повлияла на скорость реакции. «Декан Арс?